Здательство Здательство миф, издательство миф, издательство миф, миф представляет. Представляет. представляет. Элис Тиба, Тим Калкинс. Сильный бренд. От стратегии и бренд дизайна до статуса и лидерства. Перевод с английского Евгения Паникарова. Читает Иван Смирнов. Предисловие. В эпоху гиперконкуренции, коммерциализации, глобализации и быстрого устаревания технологий маркетологи изо всех сил пытаются найти новые концептуальные основы для разработки и реализации своих маркетинговых программ. Филипп Котлер, почетный профессор маркетинга. к е л л о к с к а я школа менеджмента Северо-Западного университета. Прошло 18 лет с момента выхода предыдущей книги к е л л о к с к о й школы о брендинге. Цитата, п р о з в у ч а в ш а я ранее, взята из предисловия Филипа Котлера к тому изданию. Все это написано до появления iPhone, Uber, Twitter, Alexa, Instagram, здесь и далее. Название социальной сети принадлежащей Meta Platforms Inc. признанной экстремистской организацией на территории РФ. и Snapchat, а также до взрывных успехов в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Констатируем очевидное: мир, который Котлер так прозорливо описал в 2005 году, становится все более сложным и запутанным для тех, кто отвечает за создание брендов и управление ими. Вот почему эта аудиокнига необходима. Она должна помочь менеджерам ускорить рост брендов в сверхсвязанном мире. Она содержит лучшие мысли одной из самых известных школ маркетинга и брендинга в США. Она дополнена мудростью передовых практиков из таких компаний, как Ульта, Google, Джон Дир и Макдональдс. Вы научитесь лучше создавать бренды, если прослушаете эту аудиокнигу и будете применять описанные идеи. в собственном бизнесе, исследованиях или в учебных аудиториях. Лидеры маркетинга найдут здесь идеи, которые помогут им создать новые рынки и выделить свои бренды среди конкурентов. Учение, вдохновение для исследований и поддержку в подготовке очередного поколения директоров по маркетингу. Эта аудиокнига выходит как раз вовремя. С момента предыдущего издания брендинг и маркетинг стали еще важнее для компаний. Недавнее исследование, проведенное компанией Deloitte совместно с CMO Council, показало, что директора по маркетингу несут все большую ответственность за рост и управление доходами на уровне компании, а не за управление коммуникациями. CMO Council — глобальная сеть для руководителей высшего звена. принимающих решения в области маркетинга. Основана в 2001 году в США. И ставки продолжают повышаться. С 2005 года глобальные расходы на маркетинг увеличились на 45 процентов и составили примерно 585,5 м и л л и р д а долларов. Однако слишком много брендов испытывают проблемы с развитием. Посмотрите на вялый рост зрелых брендов в таких категориях. к продукты питания, напитки и косметика. Импульстам перехватили небольшие бренды, возглавляемые основателями. Вот как можно использовать знания из этой аудиокниги с максимальной пользой. Считайте ее роскошным шведским столом. Она состоит из четырех частей и 24 глав, и каждая глава насыщена калориями. Потребляйте за раз одну-две главы, и пусть все уляжется. Делайте заметки о том, что вас поразило и как вы можете это применить, проверить, поделиться этим. А если у вас такой же подход к шведскому столу, как у меня, сначала десерты, можете сразу переходить к тому, что вас интересует больше всего. Вам не зачем слушать все главы последовательно. За работу. Мир становится лучше. Когда появляются любознательные и смелые создатели брендов, готовые взяться за эту очень важную задачу. Джим Стенгель, XCMO, p r м о п р о к т m р l г а м б Вступление. Мир брендинга за п о с л е д н е е десятилетия сильно изменился, и темпы перемен, похоже, только ускоряются. Ключевая движущая сила как изменений Так и сложности невероятно простой доступ к людям, продуктам и информации. В современном мире мы сверхсвязаны. У потребителей есть практически бесконечный набор продуктов буквально под рукой и возможность получить их, если не мгновенно, то достаточно быстро. Бренд-менеджеры способны напрямую связываться со своими клиентами, отслеживать их решения и во многих случаях. совершать продажи без помощи традиционных посредников. Возможности безграничны и у потребителей, и у менеджеров. а широта вариантов может быть умопомрачительной. Некоторые утверждают, что в современном мире бренды теряют важность, но мы верим в обратное. Бренды обеспечивают дифференциацию, создают лояльность и даже укрепляют чувство с а м о и д е н т и ф и к а ц и и Без мощного отличительного бренда компании вынуждены полагаться исключительно на дифференциацию, основанную на товаре, а она может оказаться затруднительной. Наша цель при написании данной книги помочь лидерам бизнеса ориентироваться в этом меняющемся ландшафте. Мы опираемся на точку зрения всемирно известной к ё л о к с к о й школы менеджмента, а также на взгляды руководителей, которые применяют теорию на практике. Регулярно создавая бренды и управляя ими. Эта книга — последняя в серии книг по маркетингу от к е л л о к с к о й школы менеджмента, начиная с 2001 года, когда была опубликована а к е л л о к o он маркетинг». Затем последовали еще четыре: е к е л л о к с он и н т е г р и р о в r н н о е маркетинг», г к е л л о г он брендинг», «Келлогс он адвотизинг и м и д и а и второе издание е к е л л о к o он маркетинг». Они отражают коллективную мудрость тех гуру маркетинга, которые работают в к ё л л о к с к о й школе менеджмента. Тысячи руководителей обращались к этим книгам за идеями, концепциями и инструментами для создания маркетинговых планов и продвижения брендов. Коротко об этой аудиокниге. В введении мы поговорим о мощности и сложности брендинга. Далее следуют четыре части, которые посвящены стратегии, реализации, методам и практическому применению. Часть 1 охватывает общие вопросы. В шести главах и с с л е д у е т с я предполагаемое значение бренда, его способность конкурировать, а также видение и руководство для создания сильного бренда. В главе 1 Представлен современный взгляд на основную концепцию позиционирования бренда и описаны пути развития стратегии позиционирования с течением времени. Глава 2 объясняет, почему для компаний и брендов важно сформулировать цель, назначение, почему они существуют. Ясность в целях компании, бренда помогает эффективно привлекать заинтересованные стороны. и становится неотъемлемой частью позиционирования бренда. В главе 3 и с с л е д у ю т с я возможности и сложности, связанные с созданием портфеля брендов. Остальные главы части 1 посвящены конкурентной стратегии, лидерству и глобализации. В главе 4 рассмотрены вопросы, связанные со временем появления бренда в той или иной категории, описаны преимущества и проблемы. Связанные с вашей ситуацией, вы первопроходец, ранний последователь или входите на рынок поздно. В главе 5 подчеркивается важность вовлечения и поддержания диалога на самом высоком уровне организации. Наконец, в главе 6 подробно описаны принципы управления глобальными брендами. Мы обращаем внимание на необходимость централизованного контроля над концепцией бренда и его связью с целями потребителей. При этом выступаем за делегирование достаточных полномочий и ответственности менеджерам на локальном уровне для адаптации бренда к культурным различиям и обычаям. Часть 2 сосредоточена на реализации стратегии. Главы этой части Посвящены проблеме воплощения предполагаемого значения бренда во всем, что ощущают потребители. Именно здесь сверхсвязанность оказывает наибольшее влияние на многие бренды. В доцифровом мире после появления стратегии ее исполнение следовало логически. Позиционирование бренда и исследование покупательского поведения целевой аудитории давали четкие рекомендации по определению цены. Выбору торговых точек, разработке убедительной идеи и выбору средств массовой информации, которые донесут эту идею. Предполагаемый процесс покупки выглядел системным, подобным воронке, где потребитель начинал с рассмотрения какого-то множества знакомых брендов и сужал его до тех пор, пока не выявлялся победитель, бренд, на котором потребитель останавливал свой выбор, потому что он лучше всего соответствовал его цели. Сегодня бренды входят в это множество и выходят из него на протяжении всего процесса принятия решений, причем постоянно модифицируются варианты ценообразования, доставки и информирования о брендах. Эта часть начинается с главы 7. Она подробно описывает то, как вербальные, аудиальные названия, звук и визуальные, обонятельные форма, запах, элементы существенно влияют на восприятие бренда потребителями, что выходит за рамки осознанного понимания. В главе 8 обсуждается, как обеспечить последовательное взаимодействие с брендом в точках соприкосновения на протяжении всего пути принятия решения клиентом. Бренды добиваются успеха, когда они связаны с фундаментальными движущими силами и побуждениями потребителей. Глава 9 Опираясь на множество научных исследований, описывает такие побуждения и дает советы, как построить прочные связи между брендом и личностью. Следующие три главы содержат рекомендации по эффективному управлению брендовыми коммуникациями (главы 10 и 11) и по опыту обслуживания (глава 12). В части 3 рассматриваются методологии понимания потребителей и оценки брендов. В главах 13 и 14 описаны новые качественные и количественные методы, способные обеспечить глубокое понимание нужд потребителей и раскрыть восприятие бренда. Глава 15 дает схему диагностики того этапа пути принятия покупательского решения, на котором бренд может потерпеть неудачу, а в главе 16 исследуется, как маркетологи и специалисты по финансам и бухгалтерии могут прийти к общему мнению о денежной ценности брендов. В части 4 иллюстрируется практическая значимость концепций, изложенных в предыдущих частях, с помощью анализа конкретных примеров и советов людей, управляющих брендами на практике. Глава 17 рассматривает проблему поиска баланса между позиционированием и целью для компании Макдональдс. В главе 18. Подробно рассказано о том, как маркетологи создавали бренд u л ь т а Бьюти, одновременно поддерживая многочисленные известные бренды, представленные в магазинах компании. Следующие три главы содержат разборы кейсов, демонстрирующих, что ценность сильных брендов и проблемы, связанные с их созданием, выходят за рамки знакомых брендов, ориентированных на потребителя. В главе 19 Показан путь компании Джон e r р от производителя, ориентированного на товар, до компании и бренда, использующих новейшие технологии, чтобы помочь основным клиентам фермерам оптимизировать урожайность и доход. Глава 20 иллюстрирует смелый ребрендинг здравоохранительной организации Novant Health. Глава 21 говорит, что представление о бренде выходит за рамки продукта. И подробно описывает, как государство и частные партнеры объединились, чтобы изменить представление о Мексике и показать ее привлекательным местом для туристов со всего света. Эта часть завершается рекомендациями по созданию брендов и управлению ими. В главе 22 даны советы, как создавать бренды в сверхсвязанном мире, при этом особое внимание уделяется Цифровым коммуникациям. В главе 23 излагаются рекомендации по управлению потребительским опытом, уровнем удовлетворенности клиентов. Наконец, глава 24 дает несколько полезных советов предпринимателям и компаниям, стремящимся создать новый индивидуализированный бренд на насыщенном рынке. Как пользоваться этой аудиокнигой? Все главы аудиокниги посвящены разным аспектам создания сильного бренда. Они с а м о с т о я т е л ь н ы но дополняют друг друга, что позволяет слушателям использовать аудиокнигу по-разному. Благодаря примечательному сочетанию теоретической базы и практических уроков книга подходит как для университетских курсов, так и для руководителей компаний. Ученый может применять ее для курса по брендингу, либо на уровне MBA, либо на уровне руководителей. Например, мы используем эту аудиокнигу в нашей образовательной программе k e l l o c on Branding для менеджмента. Первые две части дают базовую структуру программы, а главы из третьей и четвертой служат дополнительным материалом для чтения, иллюстрирующим и углубляющим понимание определенных тем. Студенты, которые изучают брендинг и не прослушали официальный курс, но желают получить широкое представление о брендинге в современном мире, возможно, захотят прослушать аудиокнигу от начала до конца. Опытные бренд-менеджеры могут остановить взгляд на современных концепциях, таких как цель бренда, глава 2, новые методы исследования и диагностические инструменты, часть 3 и идеи их коллег. Часть р у к о в о д и т е л и и предприниматели, столкнувшиеся с конкретной задачей, например, запуск нового бренда, могут сосредоточиться на тех главах, которые посвящены решениям, принимаемым в период запуска. Например, те, кто готовится запустить новый бренд, могут обнаружить, что им особенно полезны главы, посвященные позиционированию бренда. Глава 1. Конкурентной среде. Глава 4. разработки бренда и точкам соприкосновения, главы 7 и 8, а также советы по созданию бренда с нуля, глава 24. Как бы вы ни использовали эту аудиокнигу, мы надеемся, что вы обнаружите, она повышает вашу оценку брендов и их постоянного и растущего значения в нашем сверхсвязанном мире. Элис Тиба, Тим Калкинс